Спорт? Вопрос о том, занимался ли средневековый человек спортом, долгое время занимал историков. Судя по всему, физические упражнения, практиковавшиеся в средние века, не имели отношения к античному, в особенности греческому, спорту. Нет у них прямой связи и с современным спортом, сложившимся в XIX веке. Отличие средневекового спорта от античного и нынешнего Состояло в том, что он не зависел от специальных общественных институтов и их особенностей. Его развитие не было обусловлено экономически. Разумеется, в средние века физическим упражнениям придавалось большое значение. Они даже составляли часть того, что Норберт Элиас называл процессом цивилизации, относясь в первую очередь к цивилизации тела. Однако данная им в работе «Спорт и цивилизация» определение спорта неприменимо к телесным играм Средневековья, ибо спорт – это лишенный ярости физический бой, а также обычная практика, которая требует социального равенства участников, специально организованного и всегда одинакового пространства, стадиона, гимнасии и так далее. правил, соблюдающихся обоими противниками, а также установленного календаря соревнований. Как подчеркивает Роже Шартье в предисловии к исключительно важному труду Элиаса, вокруг которого до сих пор не затихает дискуссия, в самом деле нас не должны вводить в заблуждение преемственность словаря и сходство жестов. Различий между современным спортом И традиционными играми. Больше, чем черт сходства. Первая характерная черта средневековых физических упражнений состоит в том, что рыцарские игры, целью которых являлись военная подготовка и демонстрация отличий высших слоев общества, не имели ничего общего с народными играми. Социальное различие особенно ярко проявлялись в турнирах, о которых Жорж Дюби в книге «Бувинское воскресенье» замечал, что они породили обширную организацию и отвечали экономическим потребностям, мало отличавшимся от тех, которые предъявляет современный спорт. И все же организация турнира – это не то же самое, что организация матча. В нем, если сравнивать лишь самые важные признаки, не существовало постоянных команд и стадионов. Совсем другой комплекс физических упражнений практиковался в средние века простонародьем, особенно крестьянами. Они также несли в себе военную составляющую или, во всяком случае, происходили от практики самозащиты. Чаще всего основой таких упражнений являлась борьба. Однако существовали и коллективные игры, которые с возникновением соревнований и оформлением правил превращались в, так сказать, спорт. Две игры были особенно важны в повседневной жизни и мужчин и женщин Средневековья. Первая – это игра в мяч, jeu de paume, которой часто возводят теннис, хотя она больше похожа на баскскую пелоту. Во второй игре «Сюль», «Ла Сюль», Носок ноги, отсюда сулиер, башмак, усматривают предтечу футбола. Однако ни та, ни другая не обрели статуса спорта. И все же цивилизация средневековья придавала большое значение телу в движении. На этом в первую очередь акцентировал внимание Бернар Мердриняк в спорной, но пробуждающей мысль книги «Спорт в средние века». Нельзя недооценивать масштаб данного явления. Оно включало в себя не только подвиги, но и умение играть в мяч, которое являлось важным дополнением к телесным навыкам. И еще следует особо сказать о скоморохах, жонглёх, участвовавших как в рыцарских сеньориальных развлечениях, так и в народных праздниках. От них требовались... Телесное умение, очень сильно отличавшееся от того, что необходимо жонглёрам нового времени и наших дней, которые выступают в цирке, появившемся в XVI веке. В средние века ни стадиона, ни цирка не существовало. Не существовало и спорта, ибо не было специального пространства, предназначенного для этих занятий. место для испытания сил в сильном напряжении, вызывавшем приятное телесное возбуждение, даже место публичных рукопашных боев, если воспользоваться словарем Норберта Элиаса, всегда импровизировалось. Поле, деревня, площадь. В современном бретонском обычае сопровождать крестный ход соревнованиями по перетягиванию каната или состязаниями борцов посреди поля можно усмотреть преемственность со средневековыми упражнениями и играми, и все же, несмотря на всю важность и распространенность физической культуры в средние века, ее нельзя путать со спортом. Возрождение спорта в XIX веке, после средневекового упадка, объяснялось глубокими социальными и культурными переменами. Самое главное из них состояло в возникновении конкуренции, порожденной промышленной революцией и утвердившейся в экономике. Появились коллективные спортивные игры в мяч, требовавшие создания команд. Новая английская аристократия изобрела колледжи для избранных, а вместе с ними регби и футбол, которые постепенно прижились по всей Европе. Позже то же самое произошло с боксом, тоже пришедшим от англосаксов. Тогда придумали ринг, еще одно место для занятий спортом. В XIX веке утверждались новая культура и новая идеология тела, отвечавшая принципам гигиены. Она сопровождалась развитием гимнастики, особенно в германских и скандинавских странах, где расцветала так называемая шведская гимнастика. Повышению статуса гигиены способствовала еще одна идея, носившая более индивидуальный характер, демонстрация тела. Она проявлялась в моде на атлетизм и отражала в новом контексте старую античную максиму «в здоровом теле здоровый дух» – «mens sana in corpore sano». Весь этот комплекс экономических и социальных, символических и политических факторов привел к оформлению в XIX веке идеологии – опиравшейся на опыт и идеи греко-римской античности. Так в 1896 году родились Олимпийские игры. Средневековье не является их предком.